«Кажется, волосы?» Ха, Подлинно ничего! Уж я видел одно! Так покажи и то, что спрятал в руке!» Александр, точно улеченный школьник, невольно разжал руку и показал кольцо. «Что это? Откуда?» — спросил Петр Иванович. «Это...»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 «Дядюшка», — повторил он, — «что? Как назвать ваш поступок? Бросанием из окна в канал невещественных знаков и всякой дряни и пустяков, чего не нужно держать в комнате?» «Пустяков? Это пустяки? А ты думал, что половина твоего сердца?» Я пришел к нему за делом, а он вон чем занимается, сидит, да думает над дрянью. Разве это мешает делу, дядюшка? Очень. Время проходит, а ты до сих пор мне еще и не упомянул о своих намерениях. Хочешь ли ты служить? Избрал ли другое занятие? Ни слова!